Глава сороковая. Отцы и дети. Или момент истины. Гарин поднялся, закончив рассказ о гибели Наташи. Нина Александровна, я оставляю на ваш выбор решение, когда рассказать Вите всю правду. Только уверен, чем раньше это будет сделано, тем лучше. Я могу остаться у вас на несколько дней и сам поговорю с сыном. Вы понимаете, что выговаривать это мне тоже нелегко. За четыре месяца не смог осознать этот факт. Теперь жду встречи с ним. «Жили мы, жили, худо или нет, Бог известно», — вдохнул Нина. «Теперь все изменится. Как ему объяснить, что я всю жизнь его обманывала?» С другой стороны, а что я знала? Что дочь жива, а кто настоящий отец, видите, только догадываться? Наташа за семнадцать лет даже письмеца не прислала. Умерла так умерла. Хотя, если бы она весточку дала, мне труднее было бы жить во лжи. «Не знаю, как вы хотите, Георгий, но я не готова сейчас ему правду рассказать. Может быть, о гибели Наташи сначала? О том, кем она была и чем занималась?» «Хорошо, давайте правду ему расскажем дозированно. У вас есть свободная комната?» «Я сниму на пару дней, как отдыхающий, на рыбалку приехал». Он сходил, перегнал машину, распаковал в свободной комнате чемодан, достал телефон. Набрал номер Ишина. Валентин, привет. Тут связь неважная, ты мне нужен. Привет, брат. Чем и зачем? Запиши адрес. Тверская область, Сележарова, Южная, 21. Если можешь, приезжай как можно скорее. Что-то случилось? Пока нет, но может случиться. Идея привлечь Ишина, сотрудников ФСБ, к операции «Момент истины», как Гарин назвал разъяснение правды для сына, возникла внезапно, когда он перегонял «Мерседес» к дому Нины. «Валентин, здесь живет наш с Наташей сын, и если ты скажешь, что не знал о его существовании, я не поверю». Ишин помолчал, усваивая внезапные сообщения. «Можешь не верить, но я не знал. Это сверхсекретная информация для оперативных работников от прикрытия. У них официально не может быть родных, тем более детей. Это уязвимость для них». «Я отлично понимаю. Как ты узнал о сыне?» Наташа сказала перед гибелью. Как понимаешь, в рапорте я этого отразить не мог, это личное. Я должен посоветоваться с руководством. Сколько? Не знаю, надеюсь, что сейчас, если директор примет. Она проходила по другому управлению. Вечером пришел с рыбалки Витя, принес корзинку карасей и окуньков. Нина Жора представила как постояльц приехавшего порыбачить. Он успел переодеться и Виктора Гарина в форме не видел. Пока она готовила уху и жарила карасей в сметане, Гарин волновался. Если б курил, наверное, скурил бы целую пачку, но он, как всегда, в минуты сильного волнения читал стихи в любые, какие приходили на ум. Почему-то пришла на ум довоенная поэмы Симонова «Пять страниц». Он ее дважды перечитал в госпиталь, так понравилось. После года боев и работы в Мосон... Он по-особенному стал относиться к этому поэту, словно всей кожей и сердцем ощущал его поэзию. Томик стихов Симонова он обнаружил в госпитальной библиотеке. Мысли его текли параллельно стихам. О том, что он обязан заехать и познакомиться с сыном, Гарин решил давно, еще в Грозном, куда его переправили после операции в Мосон. Из грудной клетки извлекли три пули, которые по воле судьбы не задели ни одного крупного сосуда. Даже ребра не задели, застряли под кожей. Когда он отошел от наркоза, фельдшер Нефедова ему рассказал о ранениях, произнес тихо. Рука судьбы, все-таки я у нее любимчик. Наиболее тяжелым ранением он считал разбитые левое колено Через час перезвонил Ишин. Георгий, завтра после обеда ждите. мальчишки ничего не говорите, но постарайтесь, чтобы он был дома и никуда не убежал. Что будет? Увидишь? Скажи хоть полслова, смолился Гарин. «Представление на Яковлева уже подписал президент. Через какое-то время ее мать и сына вызовут в Кремль», — только и произнес Ишин. А в груди гарины зашлось от восторга сердце. «Это справедливо. Это правильно. Витя сможет гордиться матерью официально. Теперь он сын не погибшей по дурости в аварии глупой девчонки, а героя России, офицера ФСБ Натальи Яковлевой». После этого известия Жора решил выйти из комнаты. Он до этого не мог посмотреть в лицо Виктору. Аура лжи, окружавшая сына, казалась ему материальной, как черное облако. «Георгий Александрович», — постучал и позвал Виктор, — «вы ужинать будете?» «Да, я сейчас приду», — отозвался Гарин. Виктор стоял за дверью и не уходил. Он чувствовал тягу к этому странному, малоразговорчивому и даже хмурому гостю. Жора накинул поверх майки легкую куртку, олимпийку и вышел на внутренний балкон второго этажа. Виктор стоял и ждал. «Я слышал стихи», — сказал он. «Это вы написали?» «Ну что ты, это Константин Симонов», — усмехнулся Гарин. «Поэма, пять страниц». Витя процитировал услышанный фрагмент. «Только новое горе разыщешь на старых листках. Ты недавно прямо читала их все по порядку. В первых письмах писалось, что я без тебя не могу. В первых письмах моих, толщиною в большую тетрадку, «Мне казалось, по шпалам, не выдержав, я побегу». «Это о чем?» — спросил он. Способность запоминать с одного раза ему, видимо, предалась от Жоры. «Как обычно, о любви усмехнулся Гарин. Если не о войне. Но и на войне о любви. Ты вообще что-нибудь читал из Симонова?» А сам подумал. «Хорошо, что я не дочитал до места. Я любил тебя всю, твои губы руки отдельно. Удивляясь неважным, но милым для нас мелочам». Мы умели дружить и о чем-то совсем не постельном, лежа рядом часами с тобой говорить по ночам. Нет, его же нет в программе, пожал плечами Виктор. Гарин хмыкнул. Надо его познакомить хотя бы с бабушкой Марией для оккультуривания. А мне придется исполнять роль деда Рудольфа. Поздновато, конечно. Ну, хотя бы жди меня, ты слышал? Кажется, слышал. Кажется, Гарин процитировал по памяти. Не понять, неждавшим им, как среди огня, Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Это стихотворение солдаты на войне читали, как молитву, А ты говоришь, в программе нет. Программа наша здесь должна быть, Он постучал себя по груди, в сердце. Ты живешь в таком месте, Тут каждый клочок земли полит кровью наших солдат. Неужели этого не чувствуешь? Виктор пожал плечами. — Наверное, чувствую, только привык уже. Они спустились на первый этаж в костинную комнату, где Нина уже накрыла на стол и ждала всех. — Выпейте, Георгий Александрович, — спросила она. — Сейчас не хочу, — ответил усаживаясь Гарин. — А вот дети есть? — спросил Виктор. Гарин ждал этого вопроса, но не сейчас, не вот так, во время ужина. Хотя чем плохо? Как говорил Ишин, важно уметь незаметно понуждать людей думать и действовать так, как им нужно. Оказалось, что есть. Он положил себе несколько карасиков. Как это оказалось? Удивился Виктор. Анина взглянул на Гарин из-под Да вот странная история. Несколько месяцев назад я узнал, что у меня есть сын. Твой ровесник. Я даже не подозревал о нем. Друг, вот так сообщили. И теперь не знаю, как ему сказать. Может, не надо. Жил человек 17 лет, считал меня погибшим. Сейчас заявляю, здрасте, я твой папа. Нина встала и ушла на кухню. «Я рос без родителей», — мрачно сказал Виктор. «Я думаю, вам надо ему сообщить. Если он не дурак, он поймет и не будет винить». «Если не дурак, да, а если дурак, как понять -то? Натворит дел с горяча, как говорят. У вас этот возраст такой непредсказуемый, способный на любой глупость «Я бы понял», — тихо произнес Виктор. «Я примерил на себя, полжизни бы отдал узнать, что есть живой хоть кто-то из родителей». Он оглянулся на портрет Наташи. Только спросил бы, почему они меня бросили. То есть вот, это очень важно для тебя, уточнил Гарин. Разговаривать ему было все тяжелее. Почему тебя оставили с бабушкой? А зачем? А что могло им помешать жить с нами? Войны не было. Я не понимаю. Виктор оставил тарелку с рыбой. Аппетита нет. Вы обязательно поговорите с сыном. Это очень важно. Если мать погибла, то хоть отец жив. Это же здорово. А вы человек серьезный, стихов вон сколько знаете. Это верно заметил, стихов я знаю много. А еще на гитаре умею, Гарин усмехнулся, как кот Матроскин. Не всегда война помеха, впрочем, иные на войне всегда. Вернулась к столу Нина с красными глазами, но ведь, кажется, не замечал ее поведение. Вы смотрели фильм «Знахарь» про врача, который память потерял и жил в деревне под другим именем? — спросил Виктор, который решил тему, поднятую Гарином, довести до завершения. — Смотрел. — Его же все считали погибшим, и друзья, и дочь. Знаете, как они обрадовались, что он жив? — Помню, — усмехнулся Гарин. — Ну так он же не по своей воле пропал. Так случилось, избили амнезия. — Ну так вы же не знали, что у вас сын растет. А мама его где? — Вот мама погибла. Гарин проглотил комок в горле. — Тем более, но вас теперь двое, понимаете? «И вы не один, и он! Вы ему скажите обязательно!» Виктор очень близко к сердцу принял историю неизвестной ему сверстника, который, как и он, сирота и вдруг может обрести отца. «Спасибо, будущий педагог. Ты мне все очень хорошо объяснил. Я так и сделаю, когда буду готов. Вы оденитесь поприличнее, только...» Витя действительно на себя почувствовал важным консультантом. «Внешний вид. Это очень важно, понимаете?» «Непременно...» Я самый приличный надену. Утром Гарин, как обычно, встал полшестого час разминался на заднем дворе через боль в ноге. Провел бой с тенью, попытался в конце провести маваши. Боль в ноге не дала нормально ударить по бревну. Гарин доскакал до скамейки, присел, растирая ногу. Вышла Нина. Может, рановато еще так ногу нагружать? В самый раз. Без боли кость не укрепится, Нина Ивановна. Вы после двенадцати день что-нибудь праздничное. Это с какого же? Надо, я прошу. Ну ладно, если просите. Открыться решили? Увидите, не будем забегать. Просто сделайте, как я прошу. И Витю не отпускайте сегодня на реку. Займите его чем-нибудь. Он еще спит. Кажется, да, но я против. Это уже от нас никак не зависит. Не я решил. жор не стал объяснять, только поднял палец, указывая в небо думать что хотите. В ожидании полудня гаррин прогулялся по городку, увидал вывеску книги, зашел. На полках, среди фантастики, детективов, эзотерики и руководств по самолечению, огромные тома, альбомы, стрелковое оружие, истории дома Романовых и прочее. «У вас есть Симонов, бондрев Чиковский, Василь Быков?» спросил он продавщицу. «А на полках нет?» «Я не увидел». Продавщица скрылась в глубине магазина и вынесла изрядно запыленные книги. Вот только это, Симонова, избранные стихи, Бондарева, роман «Тишина». Где-то был еще Юрий Герман, первая книга «Дорогой мой человек» из трилогии, но я не нашла. Он забрал Симонова и Бондарева, выходя из магазина, столкнулся с Ишиным. «Как ты меня нашел?» – Ишин усмехнулся. «После разговора с мальчишкой, окончившим нынешнюю среднюю школу по текущей программе, я тоже первым делом пошел бы в книжный или в библиотеку. Это же элементарно!» «Что скажешь?» – встревожился Гарин. Приедут начальник управления, где служила Наташа, генерал-полковник, с ним губернатор Тверской области. Их хотели вызвать в Кремль и там сообщить, но ты форсировал события. Мне удалось убедить директора в необходимости визит сюда. Сложно? Не просто. Вот тут ты можешь сказать, что что я профессионал. Мне будет лестно, улыбнулся Валентин. У каждого начальника есть свои сыновья, и они понимают, как важно твизит для судьбы мальчик сын Наташ. Что ж скажешь о моем отце? Он пока в Лефортове, с ним все нормально, дело готовясь к передаче в суд. Он пошел на сделку со следствием, ждал тех, на кого вышел, чтобы связаться с Хасаном, сдал счет в банке в Лондоне, до шиллинга, контору свою в Англии предоставил для наших. Ишин прижал палец к губам. Думаю, скоро его выпустят под домашний арест до суда, а там условным сроком отделается. Жаль, что телесные наказания отменены, выпороть бы его не мешало. Как же мозги у него вывихнуло с этими переменами. Все-таки документы он не отдал бандитам, когда понял, что их план раскрыт Анной. Кстати, наши думают ее тоже наградить. Чем? Хотели вручить ей за заслуги перед Отечеством, но потом вспомнили, что она не наша гражданка, передумали, подписали дружбу. Ха, шутники, там равнодушны к наградам, Валя. «Особенно к наградам других государств». «Но не скажи. женщина не везде женщины. Лишних цацок для них не бывает. Дружба – красивый орден». Они шли по улице Энгельса. Ишин посмотрел на часы. «Через полчаса уже приедут. Давай поднажмем». «Иду как могу», – проворчал Гарин. Но шаг прибавил через боль. «Программу знаешь?» «Генерал расскажет немного о ней, вручит матери и сыну ее форму с орденами и документы». «А что решил губернатор, я не знаю». Домик Гарин проскочил мимо нарядной Нины, удивленного Виктора, который выяснял, что сегодня за праздник, и поднялся в свою комнату. Здесь он проглотил пару таблеток обезболивающего и быстро надел парадную форму. Побриться не успел, оттого чувствовал себя дискомфортно. Когда спускался по лестнице, увидел через окна всполохи проблесковых маячков машин милиции улицу заняли черные лимузины. Нина на крыльце выясняла у Ишина, который уже представился как брат Гарина, а что вообще происходит? Тот уклончиво ей отвечал, мол, ничего плохого, приглашайте гостей в дом. Губернатор и генерал объясняли Нине и Виктору причину визита. Какой-то мужчина прошел мимо них в дом и на стене под Наташиным портретом повесил ее парадный китель с орденами, на погонах одна майорская звезда. Гарин вышел на крыльцо. Увидел Виктора, слушавшего генерал полковника с каменным лицом. «Твоя мать, майор ФСБ, сынок, представлена к ордену Героя России, к сожалению, посмертно. Награждение будет происходить в Кремле, вас пригласят, а мы приехали поздравить вас с этим событием». «Но это еще не все», — генерал рукой подозвал к себе гарин «Вить, позволь представить тебе твоего отца, капитана медицинской службы, Георгия Александровича Гарина». Виктор оглянулся и вдруг упал без сознания. Подскочил адъютант, сунул ватку с нашатырем под нос Вити и на руках понес его в дом. Губернатор оглянулся на собравшуюся толпу, Гарин увидел несколько человек с фотоаппаратами. Генерал поморщился. — Давайте зайдем в дом. — Парень сомлел, — всплеснул руками Нина. — Что же вы делаете, ироды? — Ничего, одна радость или две, — сказал губернатор, обратившись к ней. — Вы здесь родились? — Да, я Сележаровская, — подтвердила Нина, видя, как вокруг Виктора хлопочет люди в штатском. Виктор пришел в себя, но был бледен и нюхал тампон с наштырем. Он сидел на тахте, глядя на мундир Наташи, который был пошит словно на ребенка, если бы не серьезные боевые ордена, покрывший грудь с обеих сторон, среди которых в солнечном луче горел боевой орден Красной Звезды. Генерал присел рядом и обнял его за плечи. — Помнишь, сынок, как в фильме «Офицеры» сказано? — Есть такая профессия — Родину защищать. Виктор молчал. Она была секретным агентом, Витя, потому так вот и получилось. Ты ее не вини, она честно служила и всегда была рядом. Чтобы с тобой не случилось, пришла бы на помощь, как и все мы. Губернатор бубнил Нине. Школу в Сележарово назовут ее именем, у здания администрации установят бюст. Улицу эту переименуем будет улица Яковлевой. Нина молчала, слушал потом сказал Дочь да живую мне, это все не вернет. «Спасибо, конечно, за добрую память. А где ее могила?» «Останки мы привезем до осени. Пока они в Грозном. Сейчас организуют их доставку на родину из Чечни. Похороним с почестями. Где укажете?» Гарин вспомнил взрыв на холмике. Что-то должно было остаться. Большое начальство выполнило программу визита, заторопилось. Остались Гарин, Ишин и два журналиста Тверского телевидения и Осташковской газеты. — Вот теперь можно выпить, — сказал Гарин. — Надо помянуть Наташу. Журналисты словно тени помалкивали, слушали, фотографировали, не задавая вопросов. Нацелились попозже допросить Гарина и бабушку героя дня. Подростка решили вообще не трогать сегодня, после пережитого стресса. Витя пересел к столу, вытер слезы. — Все как будто не со мной происходит. Не знаю, что мне теперь делать. — Просто жить в новой реальности, — сказал Ишин. — Человек может ко всему привыкнуть горе без радости не бывает, и наоборот. — Вы тоже военный? — спросил его Виктор. — Да, я следователь, как говорят, важняк. Вы бандитов ловите, воров, террористов, диверсантов. Знаешь, была такая организация, СМЕРШ, СМЕРШ шпионам. Вот мы их потомки. — А мне теперь кем быть? — Кем захочешь. У тебя теперь большая семья, племянник. Есть отец, две бабушки и даже один дедушка-юрист. Все дороги перед тобой открыты. «Нужно только выбирать правильное. Учитель — это хорошая профессия», — Ишин потрепал Витя по волосам. «Помнишь, что сказал Бисмарк об учителях?» Витя пожал плечами. «Откуда?» Гарин усмехнулся. «Выбирай, не выбирай, судьба укажет свой путь. И ты ничего не сделаешь так, как ты хочешь. Вот, моя привела к тебе, и теперь мне нечего выбирать», — уловив голос ишин он процитировал по памяти. «Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и приходские священники», — он подумал, добавил, «а еще наши деды и отцы».